13 ноября 1756 года придворный певчий Михаил Лем очень поздно покинул дом полковника Марка Федоровича Полторацкого, где отмечалась свадьба служившего при кадетском корпусе поручика Аничкова. Торопливо шагая по мостовой, Лем пересек Невскую перспективу и подошел к Казанскому собору. Здесь-то на него и набросились два человека в гренадерской форме. Они попытались стащить с певчего дорогую шубу. Лям закричал «караул», но прежде успел разглядеть нападавших и вспомнить, что видел их на свадьбе поручика. Так как дело происходило в центре Петербурга, служба охраны порядка сработала четко. На зов певчего сбежались люди, рогаточные и пикетные караульные. Грабители кинулись на утек. Солдаты устремились за ними. Лем предупредил, что задержать нужно двух гренадер Тобольского пехотного полка. Служивые свой долг исполнили и поймали не двух, а даже трех тобольцев. Под утро арестантов разместили на полковой гауптвахте, после чего певчего пригласили на опознание. Михаил Лем с визитом повременил, а потом вдруг выяснилось, что на свадьбе Аничкова никто из офицеров солдат Тобольского пехотного полка не присутствовал. Так следствие, ходом которого заинтересовалась сама императрица, едва не зашло в тупик. Ситуация изменилась после вмешательства Полторацкого. Не зря Певчий утверждал, что грабители — участники свадебной церемонии. Полковник навел справки и подкорректировал свидетельство Лема. На грабеж решились два гренадера не Тобольского полка, а Ладожского батальона. В итоге, на девятый день дознания, справедливость восторжествовала, невинных солдат освободили, а уличенных в преступлении били батагами и прогнали сквозь строй. Да, на улицах Петербурга случалось всякое, даже международные конфликты, когда из-за языкового барьера стороны порой превратно толковали поступки друг друга. Вечером 1 января 1757 года в Зимнем дворце на набережной Мойки, в честь главного зимнего праздника, государыня по обыкновению устроила бал. Сиятельные дамы и кавалеры танцевали, беседовали, угощались и веселились в галереи, а также в смежных с нею комнатах. Между тем низшие придворные чины, в расшитых золотом и серебром стад сливреях, прислуживали знатным гостям, каждый согласно возложенным на него обязанностям. В одиннадцать часов пополудни собравшаяся публика из окон дворца с удовольствием посмотрела на фейерверк, осветивший мойки, который гармонично увенчала, зажженные на прилегающих к дворцу улицах и воздомов, иллюминации. Бал закончился глубоко за полночь. Царица сразу после фейерверка, а великий князь с супругой, отведав с более сотни гостей вечерние кушанье, скрылись в личных апартаментах. Имевшие во дворце собственные покои, близкие к ее величеству и их высочеством персоны, последовали примеру августейших особ. Разъехались по домам с сановники с женами. И только дежурившая в тот день команда обслуги во главе с гоффурьером задержалась на пару часов при своих должностях, чтобы прибрать галерею с комнатами, разнести посуду по кухням, покосить свечи в паникодилах, кронштейнах и стенных шандалах. Завершив работу, в пятом часу ночи, 2 января, все отправились по квартирам. И Лакей Алексей Васильев вдвоем спустились по луговой улице к Неве. По льду реки перебрались на Васильевский остров и, обогнув здание Академии наук, зашагали по стрелке к Малой Неве, дабы перейти на Петербургскую сторону. Тем же вечером, 1 января 1757 года, уроженец прусского города Клеве, двадцатилетний Герман Мамнеслиферс, Стоял в толпе петербуржцев и, затаив дыхание, наблюдал за искусством русских фейерверкеров. По данному пушечной польбой сигналу, на льду мойки напротив деревянного зимнего дворца, предпокоиме я императорского величества, по периметру, занятой фейерверком, сцены зажглись белые огни. С возведенной спереди балюстрады помп фейферов. Круглых деревянных столбов воршин высотой забили огненные фонтаны. С деревянных спусков и будок взвелись в небо верховые ракеты. Холостые шлаги оглушили зрителей сильным треском и осветили белым огнем окрестности. Бумажные снаряды, наполненные звездками, рассыпали над площадью разноцветные узоры. А внизу на устойчивых стержнях завертелись поочередно зажигая друг друга ракеты на горизонтальных и вертикальных колесах. Народ зачарованно глядел на море огня до тех пор, пока не сгорела последняя ракета. Прелюдия и закончилась, начался сам спектакль. В дело вступили планные фитили, выложенные по контуру рисунка на широких досках. Зажженные первыми явили публике Россию, восседающую под покровом сияющего имени ея императорского религчества посреди великолепного и из столбов составленного амфитеатра. По одну сторону от нее находилась аллегория цветущего состояния империи в мирное время, по другую — боевой мощи страны в дни войны. Вокруг России между столбов амфитеатра возвышались статуи, олицетворявшие благополучие Российской империи, «Здравие я императорского величества», «Славу я добродетелей», «Богатство государства», «Почтение государства в чужестранных землях», «Славу в войне», «Цветущее состояние наук», «Художеств и коммерции». Позволив зрителям насладиться общей панорамой, Помощники Данилова, раненого при зажигании первого шлага, ловко завалили вперед или назад массивную декорацию и стали заливать ее водой. В сторону нельзя, не получится потушить быстро, попутно запалив второй план. На площади показались четыре младенца, символы гения, усердия, верности, благовения и благодарности — возлагающий на алтарь, созданный в честь государни, всеусердную свою жертву, которая разгорала с высоким пламенем. Однако самый сильный эффект на собравшийся народ произвела картина третьего акта. Вновь возникли амфитеатр и образ России, а на горизонте число нового 1757 года, движущиеся в светлой дуге от востока к западу. А на Доную видно было в круге, наподобие солнца сияющим, небесное благословение, держащее рок изобилия над числом Нового Году и над Россией. Причем фигуры благосостояния российские империи, переменяясь, являлись в возобновленном сиянии, то есть очертания статуй, снабженных несколькими линиями фитиля, то погружались в полумрак, то вновь озарялись ярким светом. И вот финал. Вторая партия верховых ракет устремилась ввысь, с треском осветив разноцветным салютом сверкающее полотно с изображением России. Опять завращались огненные шары на стержнях и забили фонтаны, те же ракеты, но с большим содержанием пороха. Водные фонтанные ракеты назывались дукерами. И, наконец, главный сюрприз. Словно... Из-под земли, из зарытых в лед по самый верх ландскургелей деревянных ящиков, наполненных звездками, шлагами и шверманами, крутящимися на земле ракетами, с невообразимым шумом вырвались искрящиеся павлиний хвосты. Зажженные в тот же миколюминации ряды плошек на окнах и крыльце дома или сооруженные на улице живописные панно, освещенные сзади теми же плошками до да фонарями во дворцах на Невском и набережных мойки, примыкавших к месту красочной феерии, окончательно превратили ночь в день. Когда фейерверк погас, все стихло, и люди оживленно обсуждая увиденное, стали расходиться. Герман Лиферс в восторге поспешил на Васильевский остров, в располагавшийся рядом с биржей трактир иноземца Люнта. Ему не терпелось поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями. Вероятно, он надеялся повстречаться в трактире с приятелем, голландским шкипером, Меноном Сейденом Плюгером, на корабле которого принц Фердинанд 11 октября 1756 года в поисках счастья и работы приехал в Россию. Сапожнику из Клеви фортуна не улыбнулась ни в Амстердаме, ни в Роттердаме, ни даже в Париже, где молодой мастер с позволения отца Антона Лиферса, плавильщика с монетного двора герцогства Клеви в составе Пруссии, Безуспешно пытался обосноваться. Затем судьба занесла начинающего ремесленника в Руан. Там Герман и познакомился с француженкой госпожой Вевбине. Мадам собиралась в Россию, чтобы послужить в должности поварихи у весьма влиятельного тамошнего купца Мишель. Вместе с нею на голландском Шмаке в далекий Петербург хотели отвезти экипаж нового французского посла поле фрумсада Галлюци маркиза Лопиталя. Неизвестно, чем подданный прусского короля приглянулся женщине и тем, кто зафротовал голландское судно. Но он взошел на борт корабля Плюгера и, переплыв с Балтийское Балтийской моря, попал в кронштадтском порту в руки чиновников адмиралтейской коллегии как беспаспортный пассажир мадам в кстати тоже была беспаспортным пассажиром выяснив личности выежоров подчиненные михаил михайловича голицына Передали сапожника и повариху под расписку господину Ивану Мишелю, у которого от Невской перспективы во второй линии, то есть на Итальянской улице, позади Римской кирхи, они поселились. А шкипер Плюгер за поздним осенним временем зазимовал с кораблем в России, сняв квартиру на Васильевском острове у трактирщика Люнта хотя в России сапожным мастерством Лиферса не слишком заинтересовались. Унывать заезжему гостю не довелось. Путешественник оказался хорошим помощником и купцу Мишелю, и главному месье Жанессу, доверенному лицу маркиза Лапетали. Оба француза в преддверии приезда нового посла улаживали различные организационные вопросы, В том числе вели переговоры о найме пригодного для размещения посольства двора на миллионы. В декабре 1756 года эту проблему решили, и Герман Лиферс, с позволения господина Мишеля, недели за две до православного Рождества переехал в арендованное здание Апраксина у Красного канала в качестве будущего члена посольской свиты. Кипера плюгера в трактире «Люнта» уроженец Клеви не обнаружил, и тогда восхищенный зритель поведал о замечательном фейерверке хозяину Герберга. Его мнение поддержал некий голландский матрос, прибывший на день из Кронштадта в Петербург, исключительно ради того, чтобы полюбоваться фейерверком. Остаток ночи моряк предпочел провести в заведении «Люнта», Там, очевидно, и познакомился с непоседливым немцем. За беседой распили бутылку хорошего вина. Потом голландец и лихерс загорелись желанием посмотреть, не продолжают ли русские фейерверкеры до сих пор баловать публику своим искусством у Зимнего дворца. На улицу вышли часов в пятом по полуночи. Обойдя дворы Лопухина, Милославского, Голицына, Демидова и Строганова, Иноземцы через стрелку острова, мимо пикета караульных солдат и пустовавшего по мосту театра, прежнего места проведения фейерверков, направились к корпусу Академии наук. Вскоре оба путника различили в кромешной темноте две человеческие фигуры, в развивавшихся на ветру красных япончах, приближавшиеся к ним со стороны Академии, то были упомянутые выше камер лакей Фёдор Поплёвин и лакей Алексей Васильев. Больших опасений они и у иностранцев не вызвали, посему те без тени беспокойства продолжали свой путь. И вдруг немец почувствовал сильный удар в плечо. В свою очередь Фёдор Поплёвин едва удержался на ногах после болезненного толчка которым наградил его прохожий господин в немецком платье. Возмущенный придворный служитель выругался и закричал на обидчика, «Чего, мол, толкаешься?» Однако, к его удивлению, невежа вместе с своим приятелем в матросском босс не проронили в ответ ни слова и только отступили на несколько шагов. Хладнокровие незнакомцев чрезвычайно разозлило Лакеев. Поплёвен бросился к кавалеру, ухватился за борт Редингота и в ярости повторил вопрос. Плохо разбиравший русскую речь, Герман Лиферс не мог понять, чего от него хотят. На всякий случай он опустил руку на пояс, коснувшись спрятанного в ножны кортика, и не напрасно. Спустя мгновение тот русский, что пытался сбить немца с ног, неожиданно кинулся на него и ударил кулаком в грудь. Рывком подавшись назад, Лиферс отстранился от нападавшего и несколько раз взмахнул кортиком, похоже, задев лезвием кого-то из противников. После чего развернулся и, забыв о голландце, побежал к зданию академии. Но затем, наверное, вспомнив о компаньоне, остановился, отдышался и зашагал обратно. Кортик, блеснувший в руках молчуна, Поплевину не причинил вреда, зато да порезал в двух местах рукав Хепанчи Васильева. Сильно напуганные придворные закричали «Караул!» И правильно сделали, поскольку вооруженный преступник тут же бросился на утек, а с изумлением взиравший на происходящее и ничего не предпринимавший матрос, был пленен лакеем, отведен на ближайший пикет и отдан. Астраханского пехотного полка Ефрейтору Фазилю Исмаилову и гренадерам Андрею Познякову, Ахмеру Смаилову, Гаврили Мельникову. Пока караульные знакомились с голландцем, мимо пикета прошел какой-то человек с обнаженным кортиком. Слуги ее величества опознали в нем своего обидчика, и в итоге гренадеры взяли Леферса под арест. Поплевин с Васильевым же... Записав имена солдат, отправились к себе на квартиру. Утром 2 января месье Жаннес, обеспокоенный отсутствием Лиферса, стал искать за пропавшего помощника, а, обнаружив бедолагу на Василиостровском пикете, расспросил о причинах заключения под стражу. Вызволять из заточения узника патрон решил довольно оригинальным способом. Агент Лопиталя, не мешкая Нанес визит господам Поплёвину и Васильеву и настоятельно попросил их вместе с ним поехать на Большую морскую улицу к Шарштаферу Дукласу для получения надлежащей сатисфакции, ибо задержанный имя человек состоит в свите нового французского посла. Однако на уговоры не поддались, сославшись на то, что не имеют на то дозволения обергов маршала Шепелева. Тогда Жанесс поехал ходатайствовать о Лиферсе к Дмитрию Андреевичу. А Поплевин с Васильевым устремились к пикету, чтобы забрать и отвезти под конвоем двух гренадей, разумеется, арестантов в придворную контору, то есть к тому же Шепелеву и Легов маршал Нарышкин. В придворном ведомстве матросы и сотрудники французского посольства допросили. Лиферс признался в размахивании кортиком и в посекании лакея Васильева. Голландец слова товарищ подтвердил, после чего он, якобы человек невинной, обрел свободу, а незадачливо француза под охраной доставили в дом генерала Албрехта на Большой морской улице. Шевалье Дуклас, увидев господина Лиферса, весьма удивился. И конец запутал подопечных Шепелева, заявив, что не знает сего иноземца, и никого для просьбы об нем к его превосходительству обергов маршрул не посылал. Однако Лиферс продолжал настаивать на принадлежности к французскому посольству. Делать нечего. Шепелев велел сдать немцев в главную полицию, но там просветили. Следствие над иностранцем прерогатива коллегии иностранных дел. Так, 6 января 1757 года несчастный поклонник русских фейерверков оказался в ведомстве Бестужева-Рюмина, где к нему отнеслись более дружелюбно. Здесь быстро догадались, что происшествие на стрелке Васильевского острова — досадное недоразумение. Поэтому юношу 24 января отпустили с голландским шкипером Карлом Амелем на свободу с таким обязательством, что оному Лифису без указа коллегии из Петербурга никуда не выезжать. Но чтобы рассеять все сомнения, 31 января допросили дежуривших в ту ночь на пикете нижних чинов, те о столкновении на дороге у Академии ответили практически одинаково, в чем у них ссора. Сталос, я не знаю и не слыхал и не видал. На этом, по-видимому, новогоднее приключение прусского подданного Германа Лиферса на улицах Петербурга и завершился.